Следом за стражниками влетели провожаемые пинками двое новых узников. Горе вам обостряющим отношения орал один маленький с рукой на перевязи Кони бахмат не моги на махан пусти береги кони, орал другой тоже не великан Сочиняюшка! «Возопилушка!» — заорал Ижихарь. «Вот они, мои послухи, свидетели!» «Порадуйтесь напоследок!» — сказал один из тюремщиков, а остальные захохотали. Железная дверь закрылась все с тем же противным скрипом и визгом. «Не я ли говорил, что все люди сволочи?» — горько сказал пророк Возопиил, —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 Вот спасибо твоему другу он меня подобрал Сломанную руку сложил, перевязал Нету более ни Содома, ни тебе, Гаморры Как я, впрочем, и предрекал Там теперь горячие соленое озеро Слышите? — воскликнул Жихарь, обращаясь к побратимам Моя правда! Сочиняй богатур скромно пристроился в углу, подогнув под себя ноги «А ты, брат, — сказала мужиха, я ж тебе говорил, что нельзя со мной ходить!» «А, чеши башка! — сказал сочиняй. «Бабилон и шибко хотел посмотри, новую песню сложи, я дуван собери, домой улус вези!» «Как же ты сумел за мной последовать? — спросил богатырь. «Во время-то Это ведь тайные знания. «Зачем это тайна?» — сказал степной витязь, как бы пощипывая пальцами рук струны мнимого Кельмандара. «Эта тайна в степи на любой каменный баб рисован. От сочиняй никто не уходи, ни враг, ни друг. Якуб хан, хитрый корсак, хотел и мой обмануть сделать. Северный стара на посох показывал, севой рот и врал. Сыновья глаза смотрят, а та врёт». Совсем стыдно. Сочиняй след видел, все понимал. Потом э, вот этот большой нос находить совсем больной. «Достойные сэры», — негромко сказал я Артур, и Сочиняй тотчас же замолчал, признав его старшинство.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 Слишком много чужих варварских богов «Как же они тебя скрутили?» — спросил жихарь Лю пожал плечами а «В небесную канцелярию посотупил донос Что большеносы и западные варвары Возводят здание недозволенной высоты Император изволил обременить меня поручением Проверить донос» и, буди он подтвердиться, пресечь преступные строительства. Оседлав легкое весеннее оболочко и применив четвертые свойства яшмовой таблицы, я прибыл сюда с верительной грамотой инспектора второго ранга и полномочиями конюшенного западного дворцового крыла. Но варвары не знают истинных законов и не понимают подлинных установлений.